Затем, по своему обыкновению, она стала упрекать себя за взбалмошность и неблагодарность и решила вознаградить честного Уильяма за ту обиду, которую она, хотя и не высказала ему, но нанесла его фортепьяно. Несколько дней спустя, когда она сидела в гостиной, где Джоз с большим комфортом спал после обеда, Эмилия произнесла дрогнувшим голосом, обращаясь к майору Добину. «Мне нужно попросить у вас прощения за одну вещь. «За что?» — спросил тот. «За это... за маленькое фортепиано. Я не поблагодарила вас, когда вы мне его подарили. Много-много лет тому назад, когда я ещё не была замужем, я думала, что мне его подарил кто-то другой. Спасибо, Уильям». Она протянула ему руку, но сердце у бедняжки обливалось кровью, А что касается глаз, то они, конечно, принялись за обычную свою работу. Но Уильям не мог больше выдержать. «Эмилия! Эмилия!» — воскликнул он. «Да, это я купил его для вас. Я любил вас тогда, как люблю и теперь. Я должен всё сказать вам. Мне кажется, я полюбил вас с первого взгляда». С той минуты, когда Джордж привёз меня к вам в дом, чтобы показать мне Эмилию, с которой он был помолвлен. Вы были ещё девочкой в белом платье с густыми локонами. Вы сбежали к нам вниз, напивая, вы помните? И мы поехали в Воксхолл. С тех пор я мечтал только об одной женщине в мире, и это были вы. Мне кажется, не было ни единого часа за все минувшие 12 лет, чтобы я не думал о вас. «Я приезжал к вам перед отъездом в Индию, чтобы сказать об этом, но вы были так равнодушны, а у меня не хватило смелости заговорить. Вам было всё равно, останусь я или уеду». «Я была очень неблагодарной», — сказала Эмилия. «Нет, только безразличный продолжал Добин с отчаянием. «Во мне нет ничего, что могло бы вызвать у женщины интерес ко мне. Я знаю, что вы чувствуете сейчас». «Вас страшно огорчило это открытие насчёт фортепиано. Вам больно, что оно было подарено мной, а не Джорджем. Я забыл об этом, иначе никогда бы не заговорил. Это я должен просить у вас прощения за то, что на мгновение как глупец вообразил, что годы постоянства и преданности могли склонить вас в мою пользу». «Это вы сейчас жестоки, — горячо возразила Эмилия. «Джордж, мой супруг, и здесь, и на небесах». Могу ли я любить кого-нибудь другого? Я по-прежнему принадлежу ему, как и в те дни, когда вы впервые увидели меня, дорогой Уильям. Это он рассказал мне, какой вы добрый и благородный, и научил меня любить вас как брата. И разве вы не были всем для меня и для моего мальчика? Нашим самым дорогим, самым верным, самым добрым другом и защитником. И если бы вы вернулись в Англию на несколько месяцев раньше, вы, может быть, избавили бы меня от этой от этой страшной разлуки. О, она едва не убила меня, Уильям. Но вы не приезжали, хотя я желала этого и молилась о вашем приезде, и мальчика тоже отняли у меня. А разве он не чудесный ребёнок, Уильям? Будьте же по-прежнему его другом и моим. Тут её голос оборвался, и она спрятала лицо на плече Удобина. Майор обнял Эмилию, прижал её к себе как ребёнка и поцеловал в лоб. «Я не изменюсь, дорогая Эмилия», — сказал он. «Я не прошу ни о чём, кроме вашей любви. Пусть всё останется так, как было. Только позвольте мне быть около вас и видеть вас часто». «Да, часто», — сказала Эмилия. И вот Уильяму было предоставлено смотреть и томиться. Так бедный школьник, у которого нет денег, вздыхает, глядя на лоток пирожницы.